12. Рита. Я сидела на полу и смотрела на телефон, зажатый в руке. Мир вокруг перестал существовать. В голове всё ещё шелестел тихий голос. Это я? Первая мысль. Кто это я? Посторонний человек так не скажет. Позвали к телефону именно меня. Быстрый взгляд на трубку. Из динамиков уже слышались короткие гудки. Бросили, отключились. Тогда зачем звонили? Что это было? Кто-то решил пошутить? Зачем? Никто не знает, что я в этом кафе стала работать. Вторая мысль перекрыла первую. А вдруг за мной следят? Я лихорадочно осмотрелась, но поймала лишь изумлённые взгляды друзей. Они не знали, бежать ко мне на помощь или смеяться. Комизм ситуации перевесил. Все дружно захохотали, я тоже неуверенно улыбнулась. Вот дурёха, чего только не почудится от усталости. Господи, Лита, как же так? ко мне бросилась Людмила. Такой красивый торт, как жалко. У меня уже слюнки потекли. Она пальцем собрала крем, оставшийся на стойке, сунула его в рот и закатила глаза от восторга. Степан подал мне руку, я встала и огляделась. В голове ещё шумело, но я уже пришла в себя. Рита, кто это был? С кем ты разговаривала? Тихо спросил он, забирая у меня из рук телефон. Не знаю, уклончиво ответила я. Ничего не успели сказать, как я задела этот чёртов поднос. Надо же так заляпать всё. Пойду переоденусь. Мне хотелось скрыться от любопытных глаз и остаться одной. Я быстро сменила джинсы и футболку и подошла к зеркалу. На меня глядела незнакомка. Глаза провалились, лицо побледнело, даже губы казались обескровленными. О, боже, какой кошмар. Это не мог быть Антон. Просто мне дури показалось. Всё же этот телефонный звонок выбил меня из привычной колеи. Точно, больше не буду брать трубку. Я пригладила волосы, мазнула по губам розовым блеском. Теперь была абсолютно уверена в своей правоте. Как может тихий и далёкий голос, едва слышимый в трубке, быть голосом Антона? Столько лет прошло. Я взяла Леночку на руки, сняла с неё платье и колготки и положила её в кроватку. Сеньку пристроила на свой диван в большой комнате. Когда родители пойдут домой, они его заберут. Эти простые действия помогли мне успокоиться. Шок немного прошёл, думала, что уже забыла, а оказывается... Я снова полезла в холодильник и грустно посмотрела на полки. Если возьму ещё один торт, останется всего три. Этого не хватит даже, чтобы накормить первых посетителей. Придётся полночи простоять у плиты. Тяжелая ты доля ресторатора. Но обещание надо было выполнять. Я понесла торт в зал. Друзья уже убрали беспорядок и сидели за столом, тихо беседуя. Я торжественно поставила на стол поднос. Это будет наше фирменное угощение. Красиво, покачала головой Людочка, и ветка черёмухи на верхнем корже сама рисовала. А кто же? Всё сама. Я взяла нож и начала резать. Все молча наблюдали за моими действиями. Наконец, треугольники торта легли на тарелочки. Чёрные коржи перемежали слои белого крема из натуральной сметаны, взбитой с сахарной пудрой и ванилином. В середине поблёскивала прослойка из жидкой карамели. Друзья осторожно отломили вилками по кусочку и сунули их в рот. Я наблюдала за реакцией. Торт из чарёмухи отдаёт экзотикой, но нравится не всем. Как раз крохотные частички косточек могут хрустеть на зубах и вызывать неприятные ассоциации. Но всё обошлось. Первое впечатление сменилось совершенном восторгом. О боже, это невероятно вкусно, запищала Людмила. Ты молодец, качал головой Азамат. Какой девушка пропадает, восхищённо цокал языком Гарик. Стёпка, давай, не хлёпай ушами. Ешь, не подавись, сердито буркнул Степан. Сам разберусь. Я счастливая, что моя стрепня всем понравилась, побежала делать чай. Друзья разошлись по домам, а рядом только остался Степан. Он ходил за мной хвостиком и всё пытался помочь. Иди домой, мне ещё торт и печь. Давай вместе, ты одна не справишься. Ну давай, не хотя согласилась я. Степан надел передник, он смешивал ингредиенты для теста, а потом помогал сделать крем, пока коржи выпекались в жарочном шкафу. Я даже была ему благодарна, потому что не хотела оставаться со своими мыслями наедине. Они уводили меня куда-то в прошлое, заставляли вспоминать то, что я загнала в самые дальние углы сознания. А ещё вдруг появилась мечта Однажды случайно в дверь моей белой черёмахи зайдёт Антон. Он, не зная, что я хозяйка этого заведения, закажет кофе и мой фирменный торт и станет кормить им с ложечки свою возлюбленную. Та будет отнекиваться. Как же, надо соблюдать фигуру. Тогда он не станет уговаривать, а съест всё до последней крошечки сам. В полном восторге он позовёт шеф-повара для комплимента. Я выйду, красивая, в белоснежной куртке, повязанной длинным фартуком шоколадного цвета. Он поднимет на меня глаза и замрёт. потом смутиться и сбежит как трус, чтобы не объясняться. Если честно, плохая мечта. Но увидел бы он меня успешной и красивой. А дальше что? Никакого удовлетворения. Я привычным жестом взялась за дверку духовки, распахнула её и схватила горячий противень. Резкая боль ударила по мозгам. Пальцы разжались, и противень с испекшимся коржом свалился на пол. Господи, Рита, что сегодня с тобой? Как можно? Степан стиснул запястье и потащил меня к раковине. Он дул на пальцы, лил на них прохладную воду, а я плакала от боли физической и от боли душевной. Сердце так и рвалось на части. «Ну что ты, что ты?» Степан обнял меня за плечи и прижал к себе. «Глупая, я не ругаюсь, просто испугался за тебя». Я спрятала лицо у него на груди и зарыдала по-настоящему. Истерика не останавливалась. Хотелось кричать, что-нибудь крушить и спрашивать небеса, за какие грехи мне назначены такие испытания?» Я потеряла родителей и бабулю. Мой любимый бесследно пропал. Документы исчезли. Такое впечатление, что весь мир против меня. Ещё я обожглась до кучи. Наконец, стресс и шок вылился слезами, и мне стало легче. "Достань аптечку", попросила я Степана. "Она там, в верхнем шкафчике". Он перевязал мне пальцы. "И что ты теперь будешь делать?", сочувственно спросил меня. Я глядела в кухню. Испечённые коржи остывали на разделочном столе. Взбитый крем ждал, пока его намажут сверху. "Не буду тобой руководить. Справишься", Степан кивнул. "Вот и отлично. Каждый корж нужно разрезать на две части. Возьми это для вспосабления". Степан ловко разрезал все коржи, пропитал их специальным сиропом, потом смазал кремом. Осталась самая трудная часть выложить из крема ветку черёмухи для украшения. Этим я занялась сама. Превозмогая боль в обожжённых пальцах, я кривовато, но нарисовала то, что нужно, потом из мешочка выдавила крем и полюбовалась своей работой. Получилось неплохо. Если учесть, что каждый торт будет разрезаться на порционные куски, то и вовсе никто не заметит корявости. А на витрину поместим те три торта, которые я сделала ещё днём. Придётся завтра тебе поработать официантом, баристой и охранником одновременно, сказала я. Справишься? Разве могу тебя бросить? Я посмотрела на Степана. Столько нежности и тепла было в его словах, что заныло сердце. И почему никого, кроме друга, в нём не вижу? Рядом со мной есть твёрдое мужское плечо, на которое всегда можно опереться. А я вспоминаю серые глаза мажора. Его голос вызывает в душе трепет и заставляет дрожать каждую клеточку моего тела. Чёрт, как избавиться от наваждения? Я посмотрела на часы и ужаснулась. 2 часа ночи. С тёпой иди домой. Мы всё сделали. Спасибо тебе большое за помощь. Я останусь с тобой. Он шагнул ко мне, но я выставила перед собой забинтованные руки. Пожалуйста, не надо. Рита, ты же знаешь, как мне нравишься. Ещё шаг. Я назад и упёрлась спиной в плетё. Стёпа, не смей, прошу тебя. Рита. Лицо Степана было напряжено, глаза возбуждённо горели. Он стоял так близко, что я видела крохотную родинку на мочке его уха. Такая ситуация меня пугала. Я совсем не искала приключений, но и оттолкнуть друга грубостью и хамством не хотелось. Полная неблагодарность за помощь. Степан вдруг наклонился, его губы резко приблизились, но я уловила этот момент и успела отвернуть голову. Поцелуй пришёлся куда-то в шею. Мурашки побежали у меня по спине. Я присела, поднырнула под его руку и кинулась к двери. Убирайся немедленно. Меня почему-то трясло от возмущения. Несмотря ни на что, я его понимала. С одной стороны, мужику надоело топтаться вокруг меня. Все же жжали ему на уши, что пора перейти к решительным действиям. Вот он и перешёл. А с другой, я не хотела торопиться. Только не насилие. Тихие, уютные, мирные отношения больше мне ничего не нужно от жизни. Рид, прости, я не хотел, замялся он. Случайно получилось. Ты такая аппетитная, как ванильная булочка. Вдруг захотелось тебя укусить. Он засмеялся, я тоже улыбнулась и облегчённо вздохнула. Иди домой. Я тоже устала. Завтра в 8:00 жду тебя на работе. Я выпроводила его, заперла дверь,angle дела зал, всё готово. Можно открываться. Вдруг на плечи навалилась усталость. Казалось, ломит всё тело и гудят ноги. Я посмотрела на перебинтованные руки, кое-как умылась и буквально упала на свой диван. Раздвигать его не было сил. Я просто подмяла подушку и легла. Внезапно мой нос уловил лёгкий запах мужского парфюма. Я резко села и принюхалась. Аромат шёл от наволочки. Точно, здесь спал Сенька. Людочка моет голову своим мужчинам только специальным шампунем. Запах принёс далёкие воспоминания. Я уткнулась носом в подушку и тяжело задышала. Слёзы хлынули из глаз. Я скучаю по тебе, сами собой произнесла губы. Я скучаю по тебе, повторила я.